Глава 17. Гектолитр драконьих слюней. Немо бросил грустный взгляд в зеркало над комодом. Он выглядел усталым. Неудивительно. Полночи пролежать без сна. В голове все время крутились картинки вчерашнего дня, как в лес приехал городской отряд добровольцев и как снимали с дерева драго. Глупый дракон продался за 10 кило лука и кротко позволил запереть себя в клетке. А Ребята ничего не могли с этим поделать. Немо поморщился от досады. «Может, так и лучше?» — успокоила его Ода, ждавшая его вместе с Фредом. Она уже надела свой костюм, а шатовской колпак и остроконечные туфли Фреда все еще лежали в пластиковой сумке. Он не хотел становиться объектом людских насмешек по дороге к крепости. «Почему это лучше?» Немо наморщил лоб и с мрачным видом провёл пятерней по своей взлохмаченной шевелюре. У него на сердце лежал тяжелый камень. «Драгу пойман». А виноват в этом сам Немо, потому что не смог заставить его улететь. «Ну, если бы Драгу вчера улетел, кто знает, что с ним было бы потом», — ответила Ода. «Точно», — Фред кивнул. «Может, тогда мы бы никогда его больше не увидели, а в Нудинге становилось бы все жарче и жарче, а потом просто вспыхнул бы пожар». «Ой, Фред вечно драматизирует!» Немо надел свой фартук, сунул ноги в кеды, взял в руки метлу и открыл дверь. И тут же судорожно стал хватать ртом воздух, такой густой, что хоть режь ножом. Ему показалось, что они с разбега налетели на незримую стенку. Даже в такой ранний час было жарко, словно в духовке. На улице плавился асфальт. В соседском саду бабушка из шланга поливала гортензии. Она была в купальнике. «Просто африканская жара!» — крикнула она ребятам. А поливают цветы через каждые полчаса, иначе они вянут!» Ребята, поздоровавшись с ней, попросили, чтобы она полила и их тоже, и направились в крепость, где, несмотря на жару, должна была состояться генеральная репетиция. Обливаясь потом, они кое-как одолели 333 ступеньки подъема и подошли к крепости. Рыцари сражались с деревянными мечами, минизингеры зингеры завывали баллады, благородные дамы тренировались делать книксон. Чуть дальше фрау Спаржа и Хупси Хуберт украшали ристалище. Под небольшим навесом сидел доктор Пуля и раскладывал на столике клещи и рычаги. Глядя на его устрашающие инструменты, Фред порадовался, что живет не в средние века и может пользоваться достижениями современной соматологии. Господин Кригельштейн в большом хозяйственном шатре раздавал овечьи шкуры. «Мерзкий обманщик!» — проворчал Немо. «Интересно, как он объяснит нам свой поступок? Готова поспорить на что угодно, что он никогда не испытывает угрызений совести?» Презрительно фыркнула Ода. Смотрите! Фред заметил недалеко от них господина Пеньковски. Отец Нема одетый как средневековый стражник, сидел на низком табурете и стерег огромный куб, накрытый черной тканью. Клетка! У Нема сжалось сердце. Теперь мы хотя бы знаем, где драго! Он проскользнул за клетку и немного приподнял ткань. Привет, мой хороший! Он осторожно просунул руку между прутьями и пошарил по дну клетки. Это я, Нема! Он нащупал луковую кожуру, несколько соломин и какую-то мягкую массу, о которой предпочел бы не думать. Внезапно что-то шершавое дотронулось до его руки. Немо хихикнул. Щекотно. Он просунул руку подальше и почесал Драго под подбородком. Послышалось нежное урчание. «Эй, тебе нравится?» Немо любовно гладил кожу на шее Драго. «Только я умею так хорошо тебя гладить». «Мари!» — нежно проворковал Драго. «Проклятие, нет!» простонал Немо. «Это я! Немо!» «Ведь очень просто. Два слога. Немо!» И он махнул рукой, подзывая ребят. «Это он?» — прошептала Ода. Немо радостно кивнул. «И что мы теперь будем делать?» Фред радовался меньше. Между его бровей залегла глубокая складка. «Теперь о драго знают уже четверо. Нам понадобится много драконьей слюны, чтобы они забыли о том, что видели. А если Ольмец откроет клетку в пятницу, нам будут нужны уже литры магической слюны». Немо достал из кармана луковицу и сунул ее под ткань вместе с бутылкой, решив на всякий случай уже сейчас набрать немного слюны. Ведь никогда не знаешь... Внезапно он услышал чьи-то всхлипывание. Мимо него пробежала картонка, из которой торчали руки и ноги. «Что такое? Что с тобой?» — раздался голос господина Ольмица. Немо в испуге отдернул руку. Ребята поскорее спрятались в тени клетки, И наблюдали, как бургомистр снимал со странного существа голову, сделанную из коробки для обуви. Из-под неё появилось заплаканное лицо Элиф. «Все надо мной смеются!» — всхлипнула она. «Потому что у меня картонные доспехи!» Хух, «Они еще удивятся!» — господин Ольмец погладил дочку по голове. «Так что не расстраивайся и потерпи немного!» Сказав это, он снова повернулся к господину Либлиху, главному редактору Вестника Нудинга. «А что там под тканью?» поинтересовался господин Либлих и уже щелкнул ручкой, готовясь записать ответ. «Пока это секрет», — бургомистр загадочно подмигнул. Скажу только, что это станет огромной сенсацией. Мы ожидаем приезда тележурналистов со всего мира». «Ой-ой-ой», — -ой", простонал Фред, как только ребята отошли в сторону. «Этого нам еще не хватало. Если Драга покажут по телеку, нам потребуется гектолитры его слюней». «Верно», — кивнула Ода и нервно огляделась вокруг. «Мы должны освободить Драгу, прежде чем его увидит еще больше народу». «М -м, «Сегодня только среда», — успокоил друзей Нема. «У нас остается еще два дня. Нам надо только привезти сюда Мари, чтобы она его обняла». «Только?» — Фред нервно засмеялся. Опять это ненавистное словечко, которым обычно маскируют трудные задачи. «И как это сделать, скажи? Теперь Драга сидит в клетке, и мы даже не можем полететь на нем на Сицилию». «Все по местам!» — крикнул бургомистр, стоя под стеной крепости, и хлопнул в ладоши. «Репетиция начинается!» Ода со вздохом сняла очки и убрала их в кожаный мешочек, висящий на поясе. Близоруко щурясь, она направилась к хозяйственному шатру. Фред сунул ноги в остроконечные туфли, надел шутовской колпак, достал из сумки три меча и начал ими жонглировать. Нама никак не мог уйти от драга. Он еще раз почесал ему шею, шепнул свое имя и отправился к лошадям, уныло волоча за собой метлу. Но не успел он пройти двух шагов, как на крепостном дворе начался переполох. «Дорогу! Не мешайте! Освободите место!» — кричал Хупси Хуберт, пробежав мимо Нема. Вместе с Фрауэ Эклера не тащили под руки мужчину. Тот был без сознания. Нема испуганно вытаращил глаза. Это был его отец.